Экзамен на чин. «Учитель географии Галкин на меня злобу имеет. И верьтесь, я у него не выдержу сегодня экзамен-то», говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик Эннского почтового отделения Ефим Захарч Фендриков, седой бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. «Не выдержу».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 Громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.